И он ужаснулся пред этим. «Да, да, это необходимо решить и прекратить. Высказать свой взгляд на это и свое решение. Но высказать что же? Какое решение? Да, наконец, что же случилось? Ничего. Она долго говорила с ним. Ну, что же...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 и мысль, что у нее может и должна быть своя особенная жизнь, оказалась ему так страшна, что он поспешил отогнать ее. Да, да, и ужаснее всего то, что теперь именно, когда подходит к концу мое дело, когда мне нужно все спокойствие и все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога.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 Во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия. Во-вторых, религиозное объяснение значений брака. В-третьих, если нужно указание на могущее произойти несчастье для сына. В-четвертых...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 Со мной? Что же это такое? О чем это? Ну, давай переговорим, если так нужно, а лучше бы спать. Анна говорила, что приходила ей на язык и сама удивлялась, слушая себя своей способности лжи. Как просты и были ее слова и как похоже было, что ей просто хочется спать. Она чувствовала себя одетую в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей Поддерживала ее. «Анна, я должен предостеречь тебя». «Предостеречь? В чем?» «Я хочу предостеречь тебя в том, что по несмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским». Обратил на себя внимание Он говорил и смотрел на ее смеющиеся Страшные теперь для него своей непроницаемостью глаза И, говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов Ты всегда так То тебе неприятно, что я скучна То тебе неприятно, что я весела Мне не скучно было Это тебя оскорбляет? Алексей Александрович вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими Ах, пожалуйста, не трещи Я так не люблю. Анна, ты ли это? Да что ж это такое? Что тебе от меня надо? Я вот что намерен сказать, и я прошу тебя выслушать меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувствам, оскорбительным и унизительным, и никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Но есть известные законы приличия, которые нельзя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 каким никогда не видала его Анна. Она остановилась и, отклонив голову назад на бок, начала своей быстрой рукой выбирать шпильки. Ну, я слушаю, что будет. И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело. Входить во все подробности твоих чувств я не имею права и вообще считаю бесполезным и даже вредным. Твои чувства — это дело твоей совести, —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 и встречалась везде с Вронским. Алексей Александрович видел это, но ничего не мог сделать. На все попытки его вызвать ее на объяснение, она противопоставляла ему непроницаемую стену какого-то веселого недоумения. Снаружи было то же, но внутренние отношения их совершенно изменились.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 Он стоял над ней Анна. и умолял, сам не зная, в чём очередь. «Анна! Анна, ради Бога! Анна!» Но чем громче он говорил, тем Анна. ниже она опускала свою когда-то гордую и весёлую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела на полке его ногам. Она упала бы на ковёр, если бы он не держал её.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 И я буду к этому равнодушен. Но прошло три месяца, и он не стал к этому равнодушен. Он не мог успокоиться, потому что он, так долго мечтавший о семейной жизни, так чувствовавший себя созревшим для нее, все-таки не был женат и был дальше, чем когда-нибудь женить бы. Но время и работа делали свое. Между тем пришла весна. Весна.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 И поехал на поле, где был прошлогодний клевер И на то, которое было плугом приготовлено под яровую пшеницу Пахата была превосходная Через два дня можно будет барановать и сеять Все было прекрасно, все было весело Подъезжая домой в самом веселом расположении духа Левин услыхал колокольчик со стороны главного подъезда к дому Да это же железные дороги в Самое время московского поезда Кто бы это? Он тронул лошадь и выехал за Акацию, увел подъезжавшую емскую тройку железнодорожной станции и господина Шубе. Ах, вот радостный гость! Ах, как я рад тебе! Вскрикнул он, узнав Степана Аркадича. Узнаю верно. Вышла же или когда выходит замуж? Подумал он, и в этот прекрасный весенний день он почувствовал... Что воспоминания о ней совсем не больно ему. Что, не ждал? <смех> Приехал тебя видеть раз, на тяге постоять два, и лес в Юргушеве продать три. Ну, прекрасно! <смех> а какова весна? <смех> как это ты на санях доехал? <смех> Но ну, я очень, очень рад тебе.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 Какой дом, как славно все, светло, весело. Твоя нянюшка какая прелесть. Желательнее было бы хорошенькую горничную в фарточке. Нет, но ну, с твоим монашеством и строгим стилем это очень хорошо. Степан Аркадьич рассказал много интересных новостей и в особенности интересную для Левина новость, что брат его Сергей Иванович собирался на нынешнее лето к нему в деревню.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 Вот бы как я желал жить. Да кто же тебе мешает? Нет, ты счастливый человек. Все, что ты любишь, тебя есть. Лошадей любишь? Есть. Собаки? Есть. Охота есть, хозяйство есть. Может, от того, что я радуюсь тому, что у меня есть? И не ту же о том, чего нет? Сказал Левин, вспомнив о Кити. Степан Аркадьевич понял, поглядел на него, но ничего не сказал. Лёвин был благодарен Облонскому за то, что тот, заметив, что Лёвин боялся разговора о Щербатских, ничего не говорил о них. Но теперь Лёвину уже хотелось узнать то, что его так мучило, но он не смел заговорить. «Ну что, твои дела как?» Глаза Степана Аркадьича весело заблестели. «Ты ведь не признаёшь, что можно было любить калачи, когда есть отсыпной паёк? Это, по-твоему, преступление?» А я не признаю жизни без любви. Сказал он, поняв по-своему вопрос Левина. Что ж делать? Я так сотворён. И правда, так мало делается этим кому-нибудь зла, а себе столько удовольствий Что ж, или новое что-нибудь. Есть, брат. Вот видишь, ли, ты знаешь тип женщин, осиановских женщин, которых видишь во сне. Так вот, вот эти женщины бывают наяву. Эти женщины... Ужасны Женщина, видишь ли, это такой предмет, что Сколько ты не изучай ее Все будет совершенно новое Так уж лучше не изучай Нет Какой-то математик сказал, что наслаждение не в открытии истины Но в искании ее Левин слушал молча